Вокруг потемнело, когда Скарлетт достигла того места, где дорога над палаточным городком делала петлю. Когда солнце скрылось и изгустились сумерки, в воздухе появился пронизывающий холод. В темном лесу завыл ледяной ветер, затрещали голые сучья, зашелестело засохшая листва. Скарлетт никогда еще не бывала так поздно на улице одна,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 Нет, нет, поедем скорее отсюда, всхлипывая, пробормотала она.